Глава двадцать первая. К моему удивлению, заданиям справились быстро. Пара часов всего, от силы три. Разве что не обошлось и без каламбура. Я-то совсем забыл сообщить своим новым товарищам, что несистемная одежда улетучится во время переноса. А все они пока еще не озаботились ее созданием, оставшись лишь в системной броне. У Елены, например, такой было не очень много — Видимо, женщина уже привыкла руководить, да и изначально в бой вступать ни с кем не собиралась. Отправилась, чтобы просто посмотреть. А посмотреть получилось у меня и у ее сослуживцев. Чем мы были, в принципе, очень довольны. Да, женщина в возрасте, но то ли она до прихода системы хорошо за собой следила, то ли взятие десятка другого уровня так позитивно влияет на фигуру. В общем, одно заглядение. Но надо отдать ей должное. Во-первых, она ни капельки не смутилась из-за своей ноготы. Я даже на всякий случай эмоции проверил, чтобы удостовериться в этом. А во-вторых, дисциплина в ее лагере выше всяких похвал. Не понимаю, как два мужика, отправившихся с нами, сдерживали себя. Они даже не смотрели в ее сторону. По крайней мере, старательно делали вид, что смотреть там не на что. Вот только эмоции говорили совершенно об обратном. Перенеслись мы в мир, населенный чем-то подобием людей будущего. Я даже было подумал, что это родной мир наших инопланетян из мастерской. У портала долго торчать не стали, но все же смогли полюбоваться на разрушенный город, что возвышался где-то в десяти километрах от нас. Строение стекла и металла достигали в высоту по несколько сотен метров, но невооруженным глазом даже с такого расстояния можно было рассмотреть на них повреждения и следы от пожаров. То ли нам не повезло, то ли тут так всегда, но погода стояла пасмурная. Все небо заволокло серой хмарью, и, казалось, будто вот-вот начнет накрапывать мелкий моросящий дождик. Но он все никак да никак. Хотя и погода мне не страшна. Пушок, по привычке, взгромоздился мне на плечи и теперь притворялся шарфиком. Тяжеловат он, конечно, для предмета одежды. И, мало того, пока лез до своей лежанки, распахал мне ноги и грудь своими когтями. В следующий раз обязательно их состригу под корень, будет знать. Объект выполнения задания был в противоположной от города стороне, и мы сразу двинулись за своим предводителем. Елена быстро нашла следы цивилизации несколько домиков, что стояли словно прямо посреди поля. Никаких дорог вокруг обнаружить не удалось, но зато на крыше каждого домика было что-то вроде вертолетной площадки. Женская половина сразу ломанулась обшаривать чужое жилище — а мы с мужиками остались снаружи созерцать красоты нового мира. Местность тут равнинная. Разве что где-то на горизонте виднеются небольшие, покрытые скудной растительностью холмы. Деревьев практически нет, в основном плешилые колючие кустики. Зато внизу, словно специально для нас, постриженный ровный газон из зеленой сочной травки. Живности мало, но все равно встречается. Какое-то подобие летучих мышей с двумя лишними конечностями. Еще несколько раз вдали виднелись зверьки покрупнее, размером с нашу собаку, только чуть пониже и пошире. Я назвал их кабанчиками, так как есть какое-то сходство. Но те подходить к нам не спешили, а потому пусть живут. А еще здесь очень густой воздух. Звуки как-то иначе распространяются, и когда идешь, прекрасно чувствуешь его сопротивление. Будто под водой топаешь. И дышать куда тяжелее. Но кислорода вполне хватает, так что грех жаловаться. Возможно, поэтому им проще перемещаться по воздуху, чем топать ножками. Поначалу я пытался рассказывать про то, какие бывают задания и как легче уходить с них, о всяких нюансах. Но потом понял, что говорю и без того очевидные вещи, а мои собеседники не затыкают меня лишь из вежливости. А еще потому что за затыкание я могу взять дополнительную плату. Быть жадной тварью — хорошо. Я, можно сказать, ничего не сделал, а получил денег как за убийство хорошей такой полноценной орды, так и разбогатеть недолго. Вопросов по поводу того, откуда столько средств у лагеря Елены, у меня даже не возникло. Там много мертвецов, и убивать их относительно удобно. Они сами подходят к стенам, и там уже без каких-либо проблем можно насаживать их на копья. Также и о причинах такой заинтересованности в заданиях спрашивать не стал. Хотя я и почитал в уме, чем старше мир, тем меньше наград. По крайней мере, приходится убивать большее количество мертвецов для получения определенного количества плюшек. Мир, который мы недавно посетили, принес не так уж и много полезностей, если, конечно, не считать груду металлолома и несколько артефактов. Там жили коротышки, а значит и зомби должны быть для нас слабыми. Но мне так почему-то не показалось. В нашем мире за настолько развитых дали бы как минимум несколько фиолетовых и целую гору синих наград. А там в основном были зеленые, а остальные почти все серые. Хотя измененных мы покрошили чуть ли не с тысячу. Отсюда можно вытянуть одну простую логическую цепочку. Со временем наград сыпаться будет все меньше и меньше. Насчет монет еще, конечно, стоит произвести некоторые подсчеты, но и с ними, я думаю, не будет все так гладко в дальнейшем. Так что мне надо выдаить досуха наш мир и только потом браться за другие. Там даже лестниц нет, что-то вроде горки. Обмотанная в тряпью женщина вышла на улицу и указала взглядом на дом. Мы не поленились и зашли, чтобы оценить быт давно сгинувшего народа. Правда, нормально обследовать место так и не удалось. Елена настойчиво требовала, как можно скорее выдвигаться к цели. Дом двухэтажный, но наверх вместо лестницы ведет гладкая горка, наверное. Вроде как у нас на детских площадках стоят. Стены все то ли из стекла, то ли из пластика, так сразу и не поймешь. Некоторые прозрачные, но большая часть имеет матовую поверхность. Свет пропускает, а в остальном только и силуэты видно. Мебель тоже не из дерева. Хоть ее тут и совсем мало, но все же что-то привычное встречается. Какие-то жалкие подобия кресел, столы и даже зеркало. Оно было врезано в стеклянную стену, а потому выглядело как часть ее. Все в этом доме было прозрачным или полупрозрачным. Видимо, тут нет зимы холодов, иначе не представляю, как подобные здания можно отапливать. На крышах было пусто. Но площадки непрозрачно намекали, что здесь ранее парковался воздушный транспорт. Да и дорог могло лишь подтвердить данную теорию. Местные катались исключительно по воздуху. Не особо разумно, но как есть. За счет чего они освещали свои жилища, готовили еду, добывали воду, остается лишь догадываться. Никакие провода к этому обособленному поселению не тянулись. Использовали ли они электричество? Если да, то где его брали? Вырабатывали прямо здесь? Если так, то надо в ближайшем будущем отправить сюда специалистов, пусть думают. Миниатюрная электростанция будет пользоваться на Земле большим спросом. Там еще, правда, надо что-то понимать в этих ваших вольтах, ватах и прочей электрической херни. Но это не мои проблемы. Найду кого-нибудь, кто шарит. Я правильно поняла, что вы некие хранители белиска. Незадолго до того, как мы пришли к месту выполнения задания, Елена начала задавать мне неудобные вопросы. Я на всякий случай напряг дар, чтобы понять, какую сторону она клонит. Ну, он самый. А что это значит? А то я слышала звон, но не знаю, где он. Виктор сказал, что без вас с камнем никаких манипуляций произвести не получится. Все тем же спокойным голосом продолжила расспросы женщина. Все верно. Вы к чему это? А что будет в случае, скажем, вашей смерти? Не моргнув глазом, задала она главный вопрос. Даже не остановилась и не посмотрела в мою сторону. По эмоциям ничего не понять, так как они практически отсутствуют, а мысли ее я прочитать не могу. И мне кажется, даже если коснусь... О как! Некрасиво намекать на подобное. Могу и ценник поднять. Помолчав несколько секунд отдалившись на шаг, сказал я. Не подумайте ничего лишнего, никаких намеков. «Просто я думаю, что стоит вас как-то обезопасить. Могу выделить два десятка бойцов для вашей охраны». «Ага, и потом они же ночью меня прирежут», — подумал я, но сказал совсем другое, вложив в свои слова всю мощь своего дара, чтобы быть максимально убедительным. «Смысла нет. Если я умру, обелиск отключится, и все. Никому не нужна моя смерть, кроме разве что зомби. Но мы с ними и сами справляемся». Женщина ничего не ответила, и мне остается лишь надеяться, что она поверила. Хотя, с другой стороны, моя теория звучит логично. Если сдохнет обелиск, сдохну и я. Так почему не может быть наоборот? Объект задания встретился всего через пару километров. Елена и правда выбрала себе очень простое задание. И хоть я в бой не вступал, а выступал исключительно в качестве наблюдателя, мне все равно понравилось. Узнал больше о жителях этой планеты. Все вопросы о том, почему в их жилищах нет лестниц, отпали мигом. Существа эти были похожи на скрещенного человека и змею. Длину замерять не было возможности, но если растянуть, получится плюс-минус 4 метра. А так, в стоячем положении. Они лишь чуть выше меня в среднем. Градация зомби примерно та же, что и везде. Громилы, бегуны, плевуны и разумный. Вот его-то нам и надо было прикончить. Бойцы повыхватывали оружие, Ира натянула тетиву, а Елена встала перед ними, готовясь встретить напор небольшой орды. Ни разу не пожалел, что пошел с ними. Смог посмотреть и оценить силы конкурентов. Женщина, как оказалось, полагается на грубую силу. Особенность ее я рассмотреть не успел, но мне кажется, что она связана с прочностью тела. Обычные зомби впивались в нее, но совершенно безрезультатно, Она при этом споро обращала их в прах своими многочисленными способностями. Даже оружие не прихватило. Бойцы со щитами встали по бокам и сдерживали напирающих мертвецов, а Ира отстреливала своими зачарованными стрелами, измененных одного за другим. Пушок тоже в стороне не остался. Он впился зубами в хвост отбившегося от стада мертвеца и жадно поглощал его змеиную плоть, легко уклоняясь от атак. Мне кажется, он не пролезает сквозь стены, а просто телепортируется на небольшое расстояние и делает это раз в минуту. Надо запомнить на будущее. Когда навалит гигантскую кучу меня прямо в комнате в следующий раз, будет проще его поймать, понимая, какой арсенал способности у него есть. Говорить я с ним пытался, но он по-прежнему словно глух. Так, пара эмоций и мыслеобразов поделятся, и все. Диалога нормального так и не получилось. А отсюда можно сделать вывод, что он не особо разумный. Хотя по нему это сразу видно. Жрет и срет, не принося никакой пользы. Одна надежда. Когда-нибудь он вырастет, и я смогу на нем кататься. Подобная мысль пришла мне недавно, когда я ощутил его вес. За каких-то несколько дней он увеличился втрое, если не больше. А значит, неделя-другая, да еще и при правильном питании, и мой пушок раскобанеет. Главное, чтобы и поумнел заодно. А то ведь даже не запрешь в сарай, Убежит и насрет на кровать. Обороняться от Орды в чистом поле такой малой группой довольно сложно. Особенно если среди защитников нету черного рычащего монстра. У меня сегодня выходной, а потому такого козыря у людей нет. Я только разве что за пушком приглядывал. Этот зверек за несколько минут умял первого противника и следом замахнулся на самого настоящего змея-громилу. Хотя его можно понять. Мяса в этой твари куда больше, чем в обычном мертвеце. Размытое белое пятно металось по здоровяку, и тот молотил, что из силы по своей туше, пытаясь поймать юркого зверенуша. Но куда там? Если я не всегда могу, то громили точно ничего не светит. Острые коготки прекрасно прошивали мертвечину, а зубки оттяпывали кусок за куском от тупой твари. И ведь не поможешь никак, если убить громилу, он распадется в прах, и тогда моему питомцу придется искать новую жертву». На помощь громиле пришел бегун. Он тоже захотел полакомиться теплым пушистым мясом и начал лупить своими когтями по своему собрату, оставляя на то множество повреждений. Пришлось вступиться за питомца, ведь бегун уже представляет для него реальную угрозу. Поднявшись на ноги, я подбежал к месту противостояния, крикнув пушку, чтобы проваливал, активировал толчок, сметая как громилу и бегуна, так и множество попавшихся под горячую руку обычных зомби. Зверек неведомым образом снова оказался на моей шее, но в этот раз когтей не использовал. Видимо, просто переместился. «Ну все, кушать подано, чего сидишь?» — указал я рукой на груду швелящейся плоти. Зомби были сильно травмированы. а потому угрозы более не представляли. Радостно заурчав, пушок спрыгнул на землю и, словно кот, подняв хвост, начал лениво отгрызать от каждого мертвеца по кусочку, предварительно дотошно их обнюхивая. Я думал, рвотный рефлекс давно у меня отключился, но снова чуть было не блеванул, особенно увидев, с каким наслаждением белый, пушистый и милый зверек вытаскивает коготками глаз и употребляет его в пищу. Даже облизнулся в конце. Начитал у Елены по меньшей мере 10 способностей. Она решила прокачиваться в сторону магических атак, а потому представление было ярким и красивым. Каменные шипы вылетали из земли один за другим, всполохи синего пламени прожигали мертвую плоть, а сверху по мертвецам то и дело ударяли молнии. Маны у нее навалом, это точно. Хотя и на зелье она не скупится. Бойцы плотно стояли, не отходя от своей начальницы ни на шаг. А то и хозяйки. Я не успел понять, какой у них там политический строй. В любом случае, снаряжение у них добротное. Щиты спокойно держат удар громилы и кислоту плевунов. Топор и меч с легкостью разрубают даже покрытых костяными наростами тварей. Это при том, что изначально эти существа были покрыты чешуей. Возможно, они даже холоднокровными были. Это объясняет отсутствие отопления в их домах. Да и в освещении никакой необходимости нет в таком случае. Здесь просто не бывает дим, иначе они раз в сезон впадали бы в спячку. Жаль, зомби такое не прокатывает, хотя они тоже вполне себе холоднокровные. Температура тела всегда комнатная. Постепенно мне наскучило, я даже хотел помочь им, но Елена так злобно на меня посмотрела, что я сел обратно, на землю. Действительно, чего это я? Договорились ведь, что я отдыхаю. У меня еще дел не в проворот на сегодня. Найти строителей... отправить Машу на разведку в какой-нибудь мир, подыскать на карте склады со стройматериалами. Даже на торговую площадку можно заглянуть. Мало ли чего там себе присмотрю. Карточка дома лежит, пяти часов вполне хватит. Причем стоит себя пяткой по жопе стукнуть, как минимум за то, что я до сих пор не добрался до центра площадки. Минимум два ряда не просмотрел. Как-то в последнее время забегался и на чем-то одном никак не сконцентрируюсь. Разумного убила Ира, запустив того взрывную стрелу. Девушка ехидно посмотрела на меня, мол, глячу могу. Но я не впечатлился. Даже зевнул Делана, на что она лишь фыркнула. Бабка с пушки куда мощнее вышибает. Но им об этом знать ни к чему. Сразу после этого, даже не подбирая наград, мы переместились к нашему обелиску. Странно, ведь от Орды осталась лишь половина. Хотя, судя по виду Елены, ману у нее давно уже на нуле. и лимит по зельям страчен, Что ж, мне же лучше. Но как-то так. Хотя я не понял, зачем мы все сразу вернулись домой. Я пришел в себя первым, но остальным надо еще привыкать к переносам. Все-таки поначалу немного кружится голова, но после пятого раза на эти симптомы уже не обращаешь внимания. «Да, Алексей, спасибо. Дальше мы сами», ответила Елена, непрозрачно намекнув, что мне стоит удалиться. «А я и не гордый». Тем более бойцы завода все это время находились в максимальном напряжении, так как их окружила стая. И стоило кому-нибудь сделать хоть шаг в сторону. Тихое рычание напоминало, что они в гостях. И это они еще не видели четыре ствола, направленные им на голову. Дал доступ всем членам экспедиции и махнул своим, чтобы подошли. Собаки разошлись в разные стороны, но я не забыл напомнить Умке о своей просьбе найти ездовых животных найти И в идеале размножить. Будем, аки-монголы, сносить орды своей ордой. Наша орда будет ордовие любой орды. Прогуляемся? спросил я, глядев свою команду. Драть раки надо будет? Поинтересовался дед на всякий случай. Естественно. А стрелять? спросила старуха, снимая с себя маскировку. Стрелять туда же, куда и драть. Рука моя уже лежала на обелиске, и, поняв, что мои товарищи готовы, я выбрал нужный пункт. и активировал перенос.